«Едем». Уже темнеет. Если через полчаса не будет базы, замерзну к черту. Сашка весь замотался, только нос виден. Красный толстый нос. «Человеку кровать нужна, не кузов, бубнитон. И теплая печка, и еда повкусней, и любовь. А работать кто будет, ежик?» — спрашивает старшина. «Когда вернусь домой, буду хорошо учиться». Спать буду ложиться в 10 часов вечера. Зимой надену меховую шубу, чтобы никакой чёрт меня не взял. Мы останавливаем какую-то машину. Спрашиваем. Оказывается, до базы ещё около 80 километров. Как же так, удивляется Карпов. Ведь сказали 40. Другой дорогой надо было ехать, отвечают с машины. Проспал дорогу, чёрт. шипит Сашка. Выходит из кабины Маша. За первым поворотом отсюда совхоз номер семь, говорит она. Правда? Я неправды не говорю, к вашему сведению. Мало домов осталось целыми в этом совхозе. Мало. Но когда сводят пальцы и губы закоченели, и ноги как деревянные, какая разница, сколько домов? Есть дома, и в них пускают. и в них тепло, и можно попить кипяточку. Карпов выбирает дом побольше и поцелей и приглашает туда Машу. Тут вам будет удобнее. И обращается к нам. А вы, друзья, вон в тот. Окно светится. Я пока у машины побуду, говорит водитель. После смените меня. Я смогу выдержать еще одну минуту. Мы с Сашкой бежим к дому. Нам открывает девочка. Она в платке, в валенках. «Кто пришел?» — спрашивают из темноты. «Это наша мама», — говорит девочка. Девочку зовут Вика. Ее мама тоже в платке и в шале. Она очень похожа на мою маму. Очень. Она приглашает нас в комнату. Мы сбрасываем шинели. «Не найдется ли у вас кипяточку?» – спрашиваю я замерзшими губами. Мы вываливаем на стол дубленые свои сухари. «Больше хозяюшка ничего не имеем», – говорит Сашка. «Рады бы». «Ничего-ничего», – говорит она. «Сейчас я вас покормлю». «А Карпов-то к Маше полез», – говорит Сашка. «И старшину взял на побегушках быть». Мы сидим за столом. Вика тоже сидит и смотрит на нас, Большими глазами. А ее мама ставит на стол сковороду, а на сковороде дымится пирог. Черт знает что. Как она похожа на мою маму. Здесь госпиталь останавливался, говорит она. Подарили мне бутылочку спирту. Выпейте, мальчики. Погрейтесь. У нее большие синяки под глазами. Мы не отказываемся от спирта. Я выпиваю свою рюмку И чувствую, что задыхаюсь. Сижу с открытым ртом. Она смеется. Нужно было выдохнуть воздух перед глотком. Я совсем забыл а предупредить вас. Заедайте пирогом. Я ем пирог. Как она все-таки похожа на мою маму. У меня кружится голова. Кружится у меня голова. Это из ваших сухарей сделала, говорит она. «Ещё тяпнем?» — спрашивает Сашка. «Тяпнем», — говорю я. «Она наливает нам спирту». «Надо бы и вам, хозяюшка», — говорит Сашка. Она улыбается и качает головой. А у меня голова кружится, кружится. «Маме нельзя», — говорит Вика. «Немножечко», — просит Сашка. «Маме нельзя», — говорю я. «Чего привязался?» Она гладит меня по голове и подкладывает мне пирог. Кружится моя голова. Жарко стало. Сашка отодвинулся куда-то далеко. И Вика отодвинулась. И мама. Это чтобы мне не так жарко было. «Вы здешняя?» спрашивает Сашка. «Мы из Ленинграда», — говорит Вика. «Как приятно, — говорю я. А я из Москвы. Какое совпадение. Какая встреча. Где-то у черта на куличках. Я очень рад. Очень рад». Если поедете в Ленинград через Москву, позвоните, пожалуйста, ко мне домой. Сашка ест пирог. Пока он ест, я немного посплю. Положу голову на стол и посплю. «Погоди», — говорит Сашка, — «я тебя доведу». Он кладет меня на расстеленную шинель. «Я устал что-то», — говорю я. «Спи, мальчик, спи», — говорит мама. Она стоит надо мной. «Мама», — говорю я, — «я жив-здоров, скоро вернусь с победой».